А что за убийство? Осторожно поинтересовалась она. Почему ты выезжал? И почему Максим? Он же в другом округе работает. Отстань! сердито проговорил Юра. Ты же не хочешь, чтобы к тебе приставали во время отпуска? Вот и не задавай вопросов. Ну ладно, Юр. Примирительно сказала Настя, не дуйся. Рассказывай. Может и я на что сгожусь? Погоди даем. Но доедать почти ничего не пришлось. Молодой старлей, заточенный на разговоры не отвлекался и ел быстрее. Горка пышных оладушек растаяла так быстро, что Настя даже засомневалась, а была ли она вообще. Может, она приснилась ей, как и милицейская сирена? Минут через пятнадцать после третьей чашки чаю гости расслабились и даже слегка порозовели. — 15 «У вас тапочек не найдется?» «Почему-то виновата», — спросил Максим. Настя бросила взгляд на его ноги. Парень сидел в одних носках, как снял ботинки в прихожей, так и прошел в кухню, а ведь пол-то холодный. Коротков, как свой человек в этом доме, знал, где стоят гостевые тапочки, и сразу их надел, а Максим здесь впервые, видно, постеснялся спросить. «Конечно, сейчас принесу». — Тетя Настя, тетя Настя, — передразнил Юра. — Тебе сколько лет-то? Ты уже старший лейтенант, а все как маленький. — Да ну вас, Юрий Викторович, — смущенно улыбнулся Максим. — Меня тетя Настя знает еще с тех пор, как я в школе учился. — Точно, — подтвердила Настя, появляясь на пороге с тапками в руках, — с девяносто пятого года. — Ты тогда еще только готовился поступать в школу милиции. Я помню, как тебя отец по Измайловскому парку гонял и заставлял подтягиваться. Совсем пацаном был. Вот-вот, подхватил Коротков, именно что был. А сейчас взрослый мужик, людей за решетку отправляешь, судьбами распоряжаешься, а все как маленький, теть Насть, теть Насть. Ну, что ты к парню пристал? Заступилась она за Максима. Энергию девать некуда. «Лучше рассказывайте, что у вас там за труп». «Студентка очередная», — мрачно буркнул Юра. «Уже третья. А может, четвертая или шестая, шут их разберет». «То есть как? Что значит третья, четвертая или шестая?» «Так третья или шестая. Ой, мать, я сам голову сломал, ни черта понять не могу». «Ты что, правда хочешь вникать?» «Правда» твердо ответила Настя. «Ладно, тогда слушай. Первая была месяц назад. Этим делом занимались на территории. Екатерина Пенькова из Керосинки, то есть из Института нефти и газа. Убита при помощи удавки. Где-то с кем-то проводила вечер и часть ночи. Домой не вернулась, на рассвете нашли. Помню. «Ну вот». Это, значит, случилось в ночь на 15 марта с воскресенья на понедельник. Следующий труп случился в ночь со 2 на 3 апреля с пятницы на субботу. Некая Наталья Кузина, тоже студентка и тоже задушена удавкой. Но пока народ прочухивался, пока по сводкам прошло, пока эти сводки прочитали, пока сообразили, что к чему, уж и понедельник настал, и тебя уже не было». Оба дела объединили, на наш отдел повесили, а поскольку второй труп имел место в округе, где Максим работает, нашего старлея к этому пристегнули. Мы с Сережкой Зарубиным все убийства по городу подняли, думали, может, еще где найдется задушенная студентка или что-то похожее.